Вслед за ним капитан Хейнс и Бак Фишер рассказали, как поймали Джима на месте преступления и как бедняга Крот лежал мёртвый, а Джим как раз поднимался на ноги после того, как проломил ему голову мушкетом, поскользнулся и упал. И тут показали мушкет. На стволе была ржавчина и волосы, и все вздрогнули от ужаса. А когда показали окровавленную одежду, все опять задрожали. Потом я рассказал всё, что знал, и вернулся на свое место. Толку от этого не было, никто не поверил ни единому моему слову, почти у всех на лице это было написано. Потом вызвали Тома Сойера. Вокруг меня зашушукались, конечно, без него и тут не обошлось. Да если б Том Сойер захворал и не смог распоряжаться, то и солнечных затмений бы не было. А тетя Полли и другие женщины встрепенулись. Интересно, чем Том может тут помочь, и кому от этого будет польза? «Томас Сойер, где вы были в ночь с субботы на воскресенье, когда было совершено убийство?» Руководил заговором. «Что?» — переспросил судья, глядя на него сверху вниз. «Руководил заговором, ваша честь. Такая откровенность может быть опасна. Расскажите нам вашу историю, но будьте осторожны. Не раскрывайте ничего, что могло бы вам повредить». Том и рассказал все без утайки, как мы устроили заговор и раскрутили его на совесть. Полковник Элдер и капитан Сэм сидели пристыженные и злые, потому что все вокруг смеялись. А когда открылось, что сыны свободы — это мы и есть, и страшные листовки отпечатали, и развесили на дверях тоже мы, а вовсе никакой не Беррел, как сказал Флекер, все опять засмеялись, и пришел черед Флекера краснеть от стыда.